Глава 3. Есть ли у вас тревожное расстройство? У тревоги много личин. Некоторые из нас хронические паникеры. У других порой случаются панические атаки. Их беспокоят навязчивые мысли, фобии или тревога по поводу здоровья. Многие люди страдают от болезненной стеснительности или испытывают оцепенение каждый раз, когда им приходится говорить перед аудиторией. Далее перечислены наиболее распространенные типы тревожности наряду с их популярными названиями и официальными диагностическими наименованиями. Диагностические наименования взяты из четвёртого издания Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам, разработанного Американской психиатрической ассоциацией, также известного как DSM-4. Например, избыточная стеснительность диагностируется как социальное тревожное расстройство. а хроническое беспокойство — как генерализованное тревожное расстройство. В текущей версии международной классификации болезней, МКБ-10, которая используется в России, социальное тревожное расстройство не выделено как отдельное заболевание. Давайте обсудим, что означают эти наименования и чего они не означают. Предположим, вы о чем-то сильно беспокоитесь в последнее время. У вас рядовая тревожность — или заболевание, которое обозначено как генерализованное тревожное расстройство. Или, допустим, вы испытываете трудности в общении с людьми, чувствуете себя неловко и зацикливаетесь на себе. Вы просто застенчивы, или у вас болезнь, именуемая социальным тревожным расстройством. Где заканчивается стеснительность и начинается тревожное расстройство? Мы могли бы задавать подобные вопросы о каждом типе тревожности, упомянутом далее. Например, большинство из нас чувствуют неуверенность по поводу собственной внешности. В какой момент это беспокойство превращается в болезнь, которую называют дисморфофобией? Ваш профиль тревожности. Инструкция. Отметьте для себя все типы тревожности, которые у вас проявляются. Первый тип тревожности — хроническое беспокойство. Симптомы. Вы постоянно беспокоитесь по поводу вашей работы, здоровья, финансового состояния, учебы или семьи. Официальное диагностическое наименование — генерализованное тревожное расстройство. Второй тип тревожности — приступы тревоги. Симптомы. У вас внезапно возникает чувство, что вы вот-вот потеряете сознание, сойдете с ума, умрете или потеряете контроль над собой. Официальное диагностическое наименование — Паническое расстройство. Третий тип тревожности — агорофобия. Симптомы — вы боитесь, что произойдет что-то ужасное, если оказываетесь один вдалеке от дома. Официальное диагностическое наименование — агорофобия. Четвертый тип тревожности — страхи и фобии. Симптомы — у вас сильный страх чего-то конкретного, например, пауков, крови, высоты, вождения, полетов, замкнутых пространств. Официальное диагностическое наименование — специфические фобии. Пятый тип тревожности — застенчивость. Симптомы. Вы часто нервничаете или замыкаетесь в себе, пребывая среди людей. Официальное диагностическое наименование — социальное тревожное расстройство. Шестой тип тревожности — синдром стеснительного мочевого пузыря. Симптомы. Вы чувствуете тревогу, когда вам приходится пользоваться общественным туалетом. У этого типа тревожности, а также у следующих трёх, нет отдельных диагностических наименований Они считаются формами социального тревожного расстройства. Седьмой тип тревожности — боязнь экзаменов. Симптомы. Вы нервничаете и чувствуете скованность, когда сдаёте экзамен. Восьмой тип тревожности — страх говорить на публике. Симптомы. У вас возникает тревога при мысли о том, что придется выступать с речью перед группой людей. Девятый тип тревожности — боязнь выступлений перед аудиторией. Симптомы — перспектива выступления или участия в соревнованиях перед большой аудиторией заставляет вас нервничать и вызывает чувство тревоги. Десятый тип тревожности — обсессии. Симптомы — у вас возникают неприятные мысли, от которых вам трудно отделаться, такие как страх потери контроля, страх навредить другим, страх быть обвинённым в преступлении, которого вы не совершали, или страх заражения при контакте с грязью или микробами. Официальное диагностическое наименование, как и у следующего, 11 типа, обсессивно-компульсивное расстройство, ОКР. 11 тип тревожности — компульсии. Симптомы. Вы испытываете сильную тягу совершать определённые ритуалы, например, пересчитывать что-то, постоянно мыть руки, молиться, раскладывать вещи определенным образом или тихо повторять определенные слова. 12 Двенадцатый тип тревожности — посттравматическое стрессовое расстройство. Симптомы. Вас одолевают тяжелые воспоминания о травматическом событии, таком как изнасилование, смерть, проявление жестокости, пытки или причинение тяжелых повреждений. Официальное диагностическое наименование — посттравматическое стрессовое расстройство. птср 13 тип тревожности беспокойство по поводу здоровья симптомы вы беспокоитесь что у вас есть серьезные заболевания даже если доктора все время уверяют вас в том что все в порядке официальное диагностическое наименование ипохондрический синдром 14 тип тревожности беспокойство по поводу внешности симптомы Вы убеждены, что в вашей внешности есть что-то ненормальное или отвратительное, даже если никто больше не видит этого дефекта. Официальное диагностическое номинование — дисморфофобия. Примечание. У некоторых людей проявляется тенденция к повышенной тревожности и беспокойству. Если у вас присутствует один тип тревоги, велик шанс, что вы склонны и к другим ее проявлениям. Врачи любят использовать диагностические наименования, такие как генерализованные тревожные расстройства, социальное тревожное расстройство или дисморфофобия, потому что это помогает им анализировать и разговаривать с пациентами об их проблемах более предметно. К тому же эти диагностические наименования часто снабжают их подсказками о том, каким будет наиболее эффективный способ лечения. Например, техники, которые я буду использовать для лечения панических атак, будут немного отличаться от техник для лечения застенчивости, обсессивно-компульсивных тенденций или депрессии. Диагностические категории также полезны для исследований, потому что вы можете тестировать новые методы лечения на конкретных группах пациентов и выяснить, что работает, а что нет. Например, если я опубликую исследование, которое демонстрирует эффективность моего нового способа лечения застенчивости, независимые ученые могут попробовать повторить результаты моего исследования на схожих группах пациентов, страдающих от стеснительности, чтобы проверить, сработает ли это на них. Если да, мы можем утверждать, что этот способ лечения эмпирически доказан. Именно так наука о человеческом поведении двигается вперед. Таким образом, методы, описанные в этой аудиокниге, были опробованы в ходе большого числа исследований, оказались высокоэффективными для лечения любой формы тревожности, а также депрессии, как на коротких, так и на долгих сроках. Однако существуют некоторые проблемы с этими наименованиями. Тревожность и беспокойство чрезвычайно распространены, так что мы можем напрасно приписывать людям патологию. Вы можете почувствовать себя неполноценным или испытать сильное чувство стыда, если доктор сообщит, что у вас присутствует одно или несколько тревожных расстройств. Но большинство людей с тревожностью уже чувствуют себя неполноценными и испытывают стыд, так что диагноз может только усилить эти чувства. Вы можете прийти к поспешному выводу о том, что у вас проблема в работе мозга, или вы страдаете психическим расстройством. Как я объясню далее, это, скорее всего, не так. Вы можете чувствовать, что являетесь жертвой сил, которые не подвластны вашему контролю, и сделайте вывод, что вам следует принимать лекарства, чтобы стало лучше. В большинстве случаев это также неверно. Если вы еще раз перечитаете диагностические критерии тревожных расстройств, согласно DSM4, вы обнаружите, что они удивительно расплывчаты. например, вот что требуется, чтобы получить диагноз генерализованное тревожное расстройство. Вы должны излишне беспокоиться о чем-то большую часть дней в течение шести месяцев. Вам должно быть сложно контролировать беспокойство. Беспокойство должно причинять вам значительные неудобства в жизни. Вы должны испытывать физические симптомы тревожности, такие как мышечное напряжение. Эти критерии выглядят абсолютно разумными, пока вы не задумаетесь о них критически. Например, вам не поставят диагноз «генерализованное тревожное расстройство», если вы не беспокоитесь о чем-то излишне. Сколько это излишнее? Поверьте, для меня это тоже загадка. И почему ваше беспокойство должно длиться именно 6 месяцев, прежде чем вы сможете назвать его генерализованным тревожным расстройством? Почему не 4 месяца, 2 месяца или 2 дня? Предположим, вы беспокоитесь о чем-то в течение 5 месяцев и 29 дней. Означает ли это, что у вас нет генерализованного тревожного расстройства? и затем оно у вас возникнет в полночь по прошествии этих шести месяцев. Если так, что случится в этот момент? В конце концов, беспокойство, которое длилось эти шесть месяцев, никак не отличается от беспокойства, которое продолжается по их истечении. Другие критерии генерализованного тревожного расстройства в равной степени странны. Как определить, испытываете ли вы трудности с контролем беспокойства? означает ли это, что у вас постоянные трудности с контролем беспокойства? Или только иногда? У меня не было ни одного пациента с тревожностью, у которого время от времени не случались бы трудности с контролем своей тревожности. В конце концов, мы не роботы, чтобы включать или выключать свои эмоции мгновенно. И, наконец, вам не поставят диагноз генерализованное тревожное расстройство, пока ваше беспокойство не начнет причинять вам значительные неудобства в жизни. Как понять, что неудобства значительные? И что, если вы беспокоитесь постоянно, но это беспокойство не мешает вам жить? В конце концов, все люди беспокоятся. Например, вы можете думать, что ваше постоянное беспокойство о детях защитит их от опасности, что оно является частью вашей роли любящей матери. Означает ли это, что у вас нет генерализованного тревожного расстройства? В медицине врачи не диагностируют заболевания, пользуясь такими субъективными и расплывчатыми критериями. Если вы поступили в отделение скорой помощи с высокой температурой, кашлем и одышкой, и рентген подтвердил пневмонию, вас сразу же начнут лечить от пневмонии. Вам не скажут, «О, эти симптомы длятся всего два дня, я не могу диагностировать пневмонию, пока они не будут длиться э, неделю». Если в пятницу вы будете еще живы, приходите, и тогда я направлю вас на лечение от пневмонии. Очевидно, это будет абсурдно. Пневмония — это пневмония, даже если она появилась один день, час или минуту назад. Я считаю, что критерии DSM-4 для диагностирования тревожных расстройств весьма абсурдны, как будто они взяты из мира Алисы в Стране Чудес. можно подумать, что беспокойство превращается в заболевание под названием генерализованное тревожное расстройство ровно через 6 месяцев, только потому что так официально указано в DSM-4. Но помните, что эта пороговая точка определена произвольно. Генерализованное тревожное расстройство это не настоящее заболевание, в отличие от пневмонии. Беспокойство существует, но генерализованное тревожное расстройство нет. Застенчивость существует, но социальное тревожное расстройство — нет. Откуда вообще взялись эти диагностические критерии? Возможно, вы не знаете, но они не определяются строго научным образом. На самом деле это происходит так. Время от времени собирается комитет психиатров, и они голосуют за новую версию диагностических критериев. Они чешут подбородок и размышляют о том, сколько месяцев нужно беспокоиться, прежде чем начнется генерализованное тревожное расстройство. 6 месяцев — это не истина в последней инстанции. Это просто период времени, за который комитет проголосовал на последнем собрании. Они могли вытащить любое случайное число. Это было бы столь же правомерно. Это немного похоже на то, как философы в средние века спорили о том, сколько ангелов могут танцевать на конце иглы. Почему диагностические критерии тревожных расстройств столь произвольны? Причина в том, что большинство чувств, которые психиатры классифицируют как тревожные расстройства, — это просто нормальные чувства, которые мы все испытываем время от времени. Попытки применить к нашим чувствам, которые постоянно изменяются, критерии расстройств, которые у нас могут присутствовать или отсутствовать, приводят к серьезным концептуальным проблемам. Приходится изобретать произвольные пороговые точки, там, где их нет. Вот где начинаются проблемы. По большей части тревожные расстройства — это выдуманные сущности, которые существуют только в умах психиатров, которые их изобрели. Они не являются настоящими проблемами в работе мозга. Ранее я упоминал, что большинство психотерапевтов иногда испытывают те или иные формы тревоги — застенчивость, страх публичных выступлений, фобии, обсессии. У большинства людей случались такие моменты, когда они считали, что оказались на дне, чувствуя собственную никчемность, безнадежность или сильнейшие сомнения в себе. Психотерапевты тоже люди, как и все остальные. Эти чувства — часть универсального человеческого опыта. Означает ли это, что у всех нас что-то не так с головой? Нет никаких сомнений, что одни люди испытывают тревогу и сомнения в себе значительно чаще, чем другие. При этом некоторые практически не испытывают тревогу в принципе и, кажется, родились счастливыми, уверенными в себе оптимистами. Ученые не знают, почему некоторые люди более склонны к тревожности, но генетические и средовые факторы, несомненно, играют важную роль. Если у вас есть тенденция к повышенной тревожности, это не означает, что у вас проблемы с мозгом или присутствует тревожное расстройство. Эти ярлыки в духе «все или ничего» просто неприменимы к карте человеческих чувств. Я хочу быть предельно ясным по поводу того, что имею в виду, и не выплёскивать младенца из корыта вместе с водой. Тревожность и депрессия реальны. Эти чувства могут быть болезненными и парализующими. Люди, которые страдают от тревожности и депрессии, имеют право на лечение. Существуют новые, эффективные, безлекарственные методы лечения с большой вероятностью выздоровления при их использовании. Не обязательно и даже нежелательно переводить эти чувства в серию расстройств или называть их нарушением работы мозга, чтобы эффективно с ними справляться. Безусловно, работа мозга может быть нарушена. Некоторые серьезные психиатрические заболевания, такие как шизофрения или биполярное маникально-депрессивное расстройство, несомненно, возникают из-за биологического дефекта в мозге. Но в остальном, по большей части, эти ярлыки не И тем не менее, ярлыки обладают огромным влиянием на умы людей. Если доктор говорит, что у вас пневмония, значит, у вас настоящая патология, которую требуется лечить. Вы верите, что доктор говорит вам правду, потому что у него есть соответствующая подготовка и знания, которых нет у вас. Но если доктор говорит, что у вас генерализованное тревожное расстройство, обсессивно-компульсивное расстройство, посттравматическое стрессовое расстройство или социально-тревожное расстройство, он просто сообщает вам то, что вы и так знаете, а именно, что вы испытываете тревогу. Как только вы выяснили, какие формы тревожности у вас проявляются и насколько сильна ваша тревога, мы можем засучить рукава и приступить к работе. Если предпримем еще один шаг и скажем, что вы страдаете от тревожного расстройства, мы не добавим ничего нового к информации, которая уже имеется. Однако мы создадим впечатление, что ваша тревожность является результатом химического дисбаланса в вашем мозге и что таблетка вас исцелит. Эту соблазнительную идею мы обсудим в следующей главе.